Глава пятнадцатая. Анорин. Конечно, вскоре Хельга опомнилась, рассмеялась, и обед продолжился по-настоящему яркий и праздничный, подлинный пир. Глаза Хельги искрились так же, как в день нашей свадьбы, когда я выносил ее из храма. И я в очередной раз подумал о том, что мне повезло, бесконечно повезло. Это просто невероятно, заметил Максим. Геллерт и Маркони взяли вашу книгу, Хельга. Это больше, чем выигрыш в королевской лотерее. Жаль, что вам не смогут организовать поездку и встречи с читателями. Не страшно, махнул рукой мой тесть. Пусть эти читатели сюда приезжают. Говорю же, вот обработаем жилы хоть с краешка. Гостиницу тут поставим, ресторан откроем и книжный магазин с хельгинными книгами. Да, а, пожалуй, народ съедется со всего королевства, чтобы на такое посмотреть. Гномка, жена эльфа, которая поехала за ним в ссылку и которая пишет такие книги, что Геллерт и Маркони взяли их через месяц рассмотрения, когда остальные ждут по несколько лет. Возможно, тут не обошлось без Максима. Он мог поднять какие-то свои связи, чтобы мечта Хельги стала былью. Впрочем, старый Вильма мог и наврать. Он и при жизни не был образцом достоинства и морали, и вряд ли сделался таким после смерти. Но всё же не стоит быть слишком беспечным. Подождём, посмотрим. Я читал о Фуканари Суродзу из царства Белой горы, сказал Максим. Великий писатель позапрошлого века решил стать отшельником, жил на крошечном хуторе, и народ съезжался, чтобы хоть одним глазком увидеть его. Хельга закивала. Она знала эту историю. А наша Хельга не отшельница, важно заявил мой тест. Она и выйдет, и встретит, и приветит. Что, мать? спросил он, обернувшись к супруге. Вот вроде бы только что мы ее гоняли за эти книжонки, да и коней пол был разумляли. А теперь погляди-ка, писательница, настоящая, со столичным договором. Это было сказано с такой интонацией, словно гном все еще сомневался в том, что Хельга настоящая писательница, которая достойна издания своих книг. Может, какая-то ошибка произошла? Я невольно заметил, что лицо Хельги окаменело и заострилось. Она напряглась, с трудом сдерживая слова, которые рвались с её губ. Кажется, ей много чего хотелось сказать своим родным по поводу возврамления иконы. А я вспомнил, как в первую ночь в моём доме Хельга сидела за столом на кухне, и ей встрепенулось, пытаясь спрятать рукопись, когда я вошёл. Да, она пробилась к заслуженной славе в одиночку, произнёс я. Никто не помогал ей и не поддерживал, зато теперь всё будет иначе. Теоша закивала. Она поняла, что ветер подул в сторону скандала, и обрадовалась, что я изменил его направление. "Хельга, ты должна как можно скорее подписать договоры", воскликнула она. "И отправить их в столицу, там пишут, когда выйдет первая книга". Хельга заглянула в сопроводительное письмо. "Пока ещё нет, мне пишут, а я решил, что сейчас все расслабились и отвлеклись, так что можно нанести удар", и произнёс Нам, кстати, предсказали, что в хата Верте приедет волк в овечьей шкуре, и его надо стерегаться. Максим, это случайно, не ты? Максим был профессионалом, и его нельзя было поймать на крючок вот так сразу. Левая бровь дрогнула, вот и все. Зато вся семья Хильги застыла так, словно вместо обеда они проглотили каждый по раскаленной кочерге. Волков не будут тащить сюда в петле, я полагаю. Небрежно улыбнулся он. Но, возможно, твой предсказатель имел в виду вот это? Максим продемонстрировал печатку на правой руке. Я увидел герб дома Вернье с волком. Всё, что у меня осталось от прежней жизни. Этот перстень, а овечья шкура? Максим махнул головой куда-то в сторону входной двери. Это моя куртка. Тёплая, кстати. На севере она намного полезнее любого модного пальто. Гномы дружно рассмеялись, и напряжение, возникшее было за столом, развеялось. Хельга улыбнулась, и у меня потеплело на сердце от её улыбки. Впрочем, произнёс Максим, отпив кофе из чашки, Я и в самом деле здесь не просто так. У меня не осталось ни полномочий, ни поддержки откуда-то со стороны, но я хочу завершить твоё дело. Ты и не собирался покушаться на короля. Тебя подставили, это ясно как белый день, и я намерен выяснить, кто всё-таки роет яму его величеству. Не имею привычки бросать дела недоделанными. Тишина, которая воцарилась за столом, была поистине кладбищенской. Кажется, я даже слышал, как бьются чужие сердца. Хельга опустила руку на моё запястье так, словно пыталась найти опору. Меня это радует, признался я. Хотавертое прелестное место, но я хотел бы жить здесь как обыватель, а не как сыльный. Дитмар Колениус что-то сказал. Мы продолжили разговор в комнатушке, которую занял Максим. Помянутая куртка висела на крючке. Я убедился, что она и в самом деле на авчине. Старый Вильмар решил подшутить надо мной напоследок. Что ж, хорошо, если это просто безобидная шутка. Коленю умолчал даже на допросе третьей степени. Продолжал Максим, и теперь в сумраке комнаты, едва подсвеченным маленькой лампой на столе, он уже не выглядел сильным, который всё потерял. Теперь это был следователь, который продолжал свою работу даже в таких вот неприятных обстоятельствах. Просто потому, что хотел найти тех, кто покушался на короля, и обязательно повторит попытку. Представляете, что это такое? Когда суставы вынимают, говорят даже не мыли, а он молчал. сказал лишь, что да, хотел тебя убить. Из личной неприязни. Ну понятно, что всё это лишь отговорка. А потом я получил предписание о переводе Коленюса в тюрьму особого режима. И знаете, чем всё закончилось? Он сбежал по пути, негромко сказала Хельга. Перевод был ширмой для побега. Максиму выгнулся. Не совсем. В тюрьме он притворился, будто у него воспаление слепой кишки, попал в тамошнюю больницу и да, оттуда уже сбежал. В больнице режим мягче. Следи от нее так пристально, но да, вы правы, Хельга, все это было организовано заранее. И ты стал рыть, усмехнулся я, и докопался до очень важной персоны. Максим печально усмехнулся. Верно, до его высочества Дииса Герберта. Хельга, я замерла бы, если пропустить хоть слово. Это было так, будто я провалилась в одну из своих книг и на его увидела то, что прежде могла только представлять. В том, что принц хотел убить отца, чтобы занять трон, не было ничего удивительного. Нынешний владыка стал государем точно так же, отправил отца на тот свет. Дело было на охоте, откуда ни возьмись прилетела пуля и поразила его величества в голову. Старый Отто, как его звали во всём королевстве, не умер на месте. Его довезли до дворца, и там он ещё несколько часов кричал в своей спальне, не помня себя от боли и не узнавая никого из окружающих. Того, кто стрелял, так и не нашли. Принц, который занял еще не остывший трон, конечно, обещал расследование и суровые наказания, но все я понимали. Он прекрасно знает, кто спустил курок и стрелявший уже награжден. Возможно, наградой была такая же пуля в голову. Свидетели и исполнители дрених дел долго не живут. Мало ли начнут болтать, мемуары писать, хлопот не оберешься. Я не хотела пропустить ни слова. Весь этот разговор потом может стать частью книги. Господи, Гелер и Маркони будут меня издавать. Я до сих пор не в силах была поверить в это, но договор был настоящим. Печати и подписи тоже, и принцесса Эрна готовила испрыгнуться со страниц моих тетрадей на настоящие книжные страницы. Совсем скоро я получу посылку, открою её и увижу аккуратные тома с моим именем на обложке. Девочка, которая тайком писала свои истории в тетрадях, мечтала об этом. И вот мечта стала не просто фантазией, а реальностью. И как же ты это узнал? поинтересовался Анорин. Я чувствовал, что он не доверяет Максиму до конца, и правильно делает. Лучше подозревать друга, чем довериться врагу и погибнуть. Колени ус с щедро заплатили за то, что он покушался на тебя, ответил Максим. Платили, разумеется, наличными. Часть денег у него осталась, и в этих деньгах как раз и заключается самое интересное. Я проанализировал их номера. Они пришли из малого морского банка. По малый морской банк это, скажем так, личный кошелёк его высочества. Это косвенная улика, подала голос я. Кто угодно может прийти в банк и взять деньги. А разве нет? Максиму уважительно кивнул. Совершенно верно, Хельга, согласился он. Но меня поволокли в допросную почти сразу же после того, как я вышел на улицу у цветов. Там располагается здание банка, объяснил Анарн, увидев, что я не понимаю. Максим снова кивнул. По счастью, у меня тоже нашлись те, кто смог заглянуть с деньгами, продолжал он. Жаль, конечно, что они пришли уже после галстука Святого Иосифа. Послушай, Анна Рен, я вижу, что ты мне не доверяешь до конца, и правильно делаешь. Я бы тоже не доверял, но я здесь только потому, что мне нужна правда. Это моя работа и моя жизнь. Некоторое время мы молчали, и я, честно говоря, не знала, что и думать. Максим выглядел и говорил совершенно искренне. Впрочем, это могла быть маска, надетая профессионалом. Хорошо, кивнул Анарн. Но что мы с тобой вообще сможем сделать из этой глуши? Нас выкинули из жизни. Я не создам артефакт, который спасёт короля. Ты не найдёшь того, кто будет его убивать? Максим тонко улыбнулся, прикрыл глаза. Лунное серебро, произнёс он. Редчайшая вещь, металл, который способен усилить артефакт намного сильнее, чем это делает золото. Что если гномы отправят в подарок государю первую добытую каплю, а его высочеству вторую? Я кивнула. Да, была такая традиция. Первые добытые металлы отправляли владыке в знак почтения, и лунное серебро не могли не отправить. И я сделаю артефакт, который разрушит любой яд и остановит любую пулю, задумчиво произнёс Анрен. Лантан Анман, божественный щит. Если его сделать на лунном серебре, то король спасён. Максим согласно кивнул. Его улыбка сделалась шире. А капля для принца? спросила я. Что будет в ней? Максим с любопытством посмотрел на Анарна, и я увидела, что мой муж полностью вовлечён в работу. Он сейчас выглядел так, словно перед ним раскрылась огромная книга, и Анарн с головой погрузился в таинственные письмена на её пожелтевших страницах. Может, у нас всё получится? Во всяком случае, мне хотелось в это верить. Я когда-то слышала о заклинании честной болтовни, усмехнулся Анарн. Его использовали для того, чтобы добиться признания в любви. Беда в том, что оно очень нестабильное, работает хорошо если и через раз. Максим кивнул. Да, я знаю о нём. Если бы оно было более устойчивым, то мои коллеги не пользовались бы пыточным инструментарием. Знаю записывай за тем, кто выдаёт свои секреты. Только представьте, предложил Анарн. Его высочество приходит к отцу во время заседания Государственного совета и говорит: "Государь, я собирался вас убить. Для этого я организовал подброс артефакта, который прибыл якобы от того, кому вы доверяете". И законопатил того, кому вы доверяете, в северную глушь, чтобы он ничем больше не смог помочь вам после того, как не смог его убить. А ещё я затеял то-то и то-то. Мы с Максимом дружно рассмеялись. Очень уж выразительным было в эту минуту лицо Анрена. Честная болтовня толком не держится на металлах, сказал Анрен уже серьёзнее. А вот лунное серебро, возможно, сможет её ухватить. Попробуем. Он вздохнул и добавил: "Что ещё нам остаётся? Правда?" Анорин, проблема была в том, что я никогда не работал с лунным серебром. Я вообще никогда его не видел. В музеях не считается. Лунное серебро было редкостью, и я понятия не имел, как буду выкладывать на нем рисунки. К тому же их следовало замаскировать. Король и принц не дураки. При всей их алчности они даже близко не подойдут к тому, что может быть артефактом. И замаскировать так, чтобы никто не догадался об истинной сути двух капель лунного серебра. Работать надо было быстро. Работать надо было так, чтобы Енка ничего не заподозрил и не рассказал своим хозяевам о том, что я намереваюсь сделать. Впрочем, если Максим провокатор, то он и сам расскажет о том, что сильный артефактор намеревается убить короля и принца. Мне оставалось только надеяться на то, что мы всё-таки играем на одном поле. Можно было остаться на севере, почему бы не жить там, где тебя уважают и носят на руках. Но вести жизнь не сильного, который не может выйти в соседний посёлок, а достойного гражданина, занятого своим делом и своей жизнью. Задумавшись, я даже не услышал, как Хельга вошла. Очнулся только тогда, когда она приблизилась к моему креслу и обняла меня за шею. Я поймал её руку, поцеловал пальцы, пахнувшие мылом. И Хельга спросила: "Ты уже решил, что мы будем делать? Многие годы я был один, а теперь нашёл это мы", и мне нравилось, как она звучало. Пока думаю, Признался я: "Мне нужны капли лунного серебра. Твой отец поможет?" "Конечно", воскликнула Хельга. "Он не подаёт виду, но очень о расстроен нашей ссылкой. Законопатели и порядочных людей в такой глушь. Скоро это будет не глушь", улыбнулся я. "Хатаверта превратится в туристический центр и главный пункт добычи лунного серебра в королевстве. А ещё тут будет жить знаменитая писательница Хельга Элинандар, и народ станет приезжать сюда только для того, чтобы её увидеть". Хельге рассмеялась, а я обрадовался. Это же так хорошо, когда твой труд наконец-то получает признание. Она была талантлива, её талант оценили по достоинству. Моя жена-писательница, подумал я. И Хельга ответила уже серьёзно: "Отец даст тебе доступ в шахту. Ты всё сможешь сделать". "Что ты?" воскликнул я. "Ни в коем случае. Тут множество глаз готовых смотреть и ртов готовых доносить. Никто не должен узнать, что я прикасался к лунному серебру". Копли нужно вынести из шахты и принести в мою лабораторию. Работать буду ночью, часа в 2 ночну. Это самое глухое время, все спят. Хельга, понимающе кивнула. Мне показалось, что она запоминает каждое слово, каждое движение, каждый звук. Вой ветра за окном, метель, комнату, озарённую лампой, и потом всё это вдруг снова живёт в одной из её новых книг. Хорошо, я ему скажу, ответила она. Слушай, даже не верится, что нас освободят. Я помолчал и негромко спросил: Как бы ты и смотрела на то, чтобы потом остаться здесь. Я понимаю, что Хатаверта это медвежий угол, что здесь очень скучно. Звучит странно, конечно, но мне тут дышится легче. Хельга пересела в соседнее кресло, пожала плечами. Знаешь, самое главное, чтобы мы были свободны, а вещи перевезти всегда можно, купить что-то. Она вдруг рассмеялась и воскликнула: "О, Ханарен, ты спрашиваешь о каких-то пустыках? Неважно, где мы будем, совсем неважно. Главное, что ты будешь со мной, а я с тобой, а все остальное устроиться потихоньку. Словами не передать, как я был благодарен ей за то, что она сказала. Мы будем вместе. Когда сильный Эленандар снова станет господином Анорином Эленандаром, то все изменится к лучшему. Я получу доступ к своим счетам и изменю это место. Хатаверта станет чудесным маленьким городком, в котором легко жить, любить и творить. Привезу на почту тьму желе. сказал я. Буду снова работать над артефактами для детских больниц. Хельга, ты даже не представляешь, как я рад, что ты со мной. Мы вернулись к разговору через несколько часов, когда расслабленно обмякли на простынях, а метель за окном усилилась так, словно хотела посрывать крыши с домов посёлка. Со стороны шахты доносилось согласное постукивание молотков, и я спросил: "Гномы и ночью работают?" Хельга кивнула, удобнее устроилась у меня на плече. Конечно, для гнома недра это не работа, это как любовь, а любовь не откладывай до да, когда-нибудь. С этим нельзя было не согласиться. О чём ты думаешь? поинтересовалась Хельга. О том, как вплетать узор артефакта в лунное серебро так, чтобы его никто не заметил, ответил я. Наш план хорош, только пока я не знаю, как его реализовать. Магия лунного серебра достаточно сильна, чтобы перекрыть магию, но вот рисунок нельзя, чтобы его увидели. Хельга нахмурилась, задумчиво выводя пальцем узор у меня на груди. Я подумал, что сейчас она похожа на артефактора, который творит, и почти увидел, как от её пальца сыплются лазоревые искры, а завитки узора проникают под кожу, чтобы распуститься там цветами. "Хельга, спросил я, твой отец сможет потом переплавить лунное серебро, уже после того, как я закончу работу. Узор будет не снаружи, а внутри и выступит на поверхность только тогда, когда попадёт в нужные руки". Это было простое и элегантное решение. Я знал, как всё сделать, и мной овладела восторженная лёгкость, искрящаяся, похожая на шипучую бодрость после глотка южного вина. Оставалось надеяться, что у меня всё получится, что лунное серебро примет заклинание и не уничтожит их при переплавке. Хельга нахмурилась, кивнула. "Да, Анарен, он сделает. Я с ним поговорю."